Забег. Рейчел. Меня вели очень долго. Несколько раз спускались и поднимались по ступеням. Поворачивали так много раз, что я сбилась со счета на седьмом повороте направо. Я слышала уйму звуков, таких как открывание и закрывание дверей, топот ног, разговоры моров и даже их смех. Но видела я только темноту, и лишь маленький просвет внизу мешка давал мне возможность лицезреть свои ноги, идущие по бетону, земле, доскам. На них-то мы и остановились. «Не снимать мешок!» — строго сказал мне охранник, четко давая понять, что это приказ. Так я и стояла, пока не услышала данную фразу еще одиннадцать раз. «Значит, привели всех. Здесь ли Джон? Мне страшно. Без преувеличения я в ужасе». Кажется, что мои ноги не смогут бежать, а легкие не будут циркулировать кислород. Но я должна. Должна выиграть и выбраться отсюда. Сжимаю пальцы в кулаки, чтобы почувствовать хоть что-то, кроме парализующего страха. Ощущаю, как ногти впиваются в ладони, и от этого становится немного легче. Еле уловимая боль дает понять, что я до сих пор жива. Прикрываю глаза и пытаюсь успокоить дыхание. Нужно посчитать до десяти. Поможет ли это? «Навряд ли. Но я попробую. Один, два, три, четыре...» Мой счет сбивает звонкий мужской голос. Он настолько писклявый и громкий, что им можно с легкостью пытать грешников в аду. «Можете снять мешки!» Тут же срываю мешок, и яркий свет слепит меня. Прикрываю глаза рукой, но быстро убираю ее от лица и смотрю вокруг. «Мы на улице города». Под ногами невысокий помост из досок. Скорее всего, когда-то эта улица была центральной. По обеим сторонам от дороги расположены магазины, банки, салоны красоты и так далее. Но они больше не работают. Все выглядит заброшенным и разграбленным. Бросаю взгляд на людей, что находятся на помосте. Они все расположились по правую сторону от меня. Рядом со мной девушка с черными волосами. Дальше мужчина, потом два парня. Мы с Джоном предполагаем, что они братья. Они на днях пополнили наши ряды и постоянно были вместе, о чем-то переговаривались. Также я часто ловила их взгляды, устремленные в нашу сторону. В самом конце я вижу Джона и выдыхаю с облегчением. Видеть среди этого мрака знакомое лицо — это как глоток воды для путника в пустыне. Перевожу все свое внимание на груду оружия перед нашими ногами. Пистолеты, автоматы, всевозможные ножи и даже лук. Где они вообще его нашли? Большая часть оружия в коричневых подтеках. Тут не нужно быть экспертом, чтобы понять, что это кровь наших предшественников. Песклявый голос Мора разносится по улице, и я перевожу на него взгляд полный ненависти и злости. Итак, сегодня у нас состоится седьмой забег в честь восхождения новой империи. Таким образом, мы отдаем дань уважения великому Тобису и его деяниям, направленным на наше превосходство над людьми. Все моры, охраны и несколько зевак поднимают правую руку вверх, и что-то бубня проводят ею по лицу. Что это? Молитва? «И теперь, когда мы свободны в своих действиях и поступках, я прошу вас поприветствовать 12 счастливчиков, которые попытаются выиграть забег». Мор начинает расхаживать перед нами из стороны в сторону и объясняет правила. «Вы являетесь лошадками двенадцати высокопоставленных моров нашего города». «Они сделали ставку на вас, так что не подведите их. Перед вами лежит оружие, которое вы можете использовать только против себе подобных. Если же решите рискнуть и напасть на кого-то из нас, то будьте уверены, ваша смерть будет долгой и очень болезненной», — замолкает и указывает рукой вокруг себя. «Перед вами пустынная улица. Ваша задача — добраться до ее конца». Если вы сейчас внимательно посмотрите вдаль, то увидите, что там стоит металлическая арка. Как только вы преодолеете ее, то вашей жизни ничего не угрожает. Но это не просто забег, это соревнование. И в связи с этим на вашем пути будут расставлены ловушки. Они очень коварны и опасны. В прямом смысле слова, вы можете потерять голову от наших изобретений. По дороге бежать нельзя. Указывает рукой на толстой белой линии, что он нарисованный прямо на асфальте. «За линию не заступать. Автоматическое поражение. На другие улицы выходить запрещено. Движение только сквозь здания по обеим сторонам этой дороги. Ну вот и все. Я буду знать каждый ваш шаг. Если вы обратите внимание, то заметите, что здесь повсюду висят камеры видеонаблюдения. И не имеет значения, что я вас не услышу. Я буду видеть все по вашим испуганным глазам». И если вы попытаетесь сбежать или уклониться от маршрута, то умрете. Ах нет, я забыл. Всего лишь трое первых получат свободу. Остальные, к сожалению, покинут этот мир. Мор делает два шага назад и кивает охранникам, которые стоят позади каждого из нас, и кричит. «Вперед!» Удар сердца, еще один. Срываюсь с места и сбегаю с помоста. Оборачиваюсь назад и вижу, как остальные сейчас буквально сражаются за оружие. Обернулась я именно в тот момент, когда брюнетка среднего телосложения с испуганным взглядом доставала нож из живота мужчины. Твою мать! Они действительно готовы убить человека ради своего спасения. И все это только для развлечения блеклых ублюдков. Рэйчел, беги! Кричу себе мысленно и прибавляю шаг. Вижу, как Джон оттолкнул эту самую девушку и побежал в мою сторону. Передо мной вырастает банковское здание. Не думая, перелезаю через разбитое ранее окно. Спрыгиваю на пол и оказываюсь в просторном помещении. Но что-то останавливает меня и не дает идти дальше. Интуиция? Страх? Джон оказывается рядом со мной и слегка толкает меня вперед, Но я стою на месте и внимательно смотрю по сторонам. «Рэйчел, беги!» — кричит он. «Они сказали про ловушки. Здесь все слишком идеально». Спокойно говорю я и начинаю медленно передвигаться вдоль стены. Хруст стекла привлекает мое внимание, и я оборачиваюсь в сторону окна, через которое мы оказались здесь. Та же самая девушка, что доставала нож из мужчины, перелезла через окно. Она, не думая, бежит вперед и в самом центре комнаты сбивает растяжку, которую я увидела за секунду до этого. Словно в замедленной съемке я наблюдала, как луч солнца упал на тонкую леску, А в следующее мгновение нога девушки задела ее и разорвала, запустив невидимый механизм в действие. Тут же открывается дверь, в которую бежала брюнетка, и оттуда со скоростью света вылетает несколько стрел. Они мчатся с такой силой, что, сбивая тело девушки, отрывают его от пола, и она с тяжелым стуком падает назад. Нож вылетает из ее ослабевшей ладони, а изо рта с предсмертными хрипами начинает вытекать кровь. «Боже!» Она даже крикнуть не успела. «Чёрт!» — слишком спокойно говорит Джон и подходит к брюнетке. Я же просто смотрю на нее и понимаю, что она больше не дышит, а вокруг ее тела растекается огромная алая лужа. Кровь так быстро покидает девушку, она уже дотекла до моих ботинок. Меня парализовало от увиденного. «Если такая ловушка в первом же здании, то что будет дальше?» Джон оказывается возле меня и вкладывает мне в руку нож, и только сейчас я замечаю, что у него есть пистолет. «Там всего три патрона, так что намного многое не рассчитываем», — говорит он и делает шаг в сторону двери в следующую комнату. «Хорошо», — запоздала отвечаю я и отступаю на метр от лужи крови. Напарник оборачивается, машет мне рукой и говорит «Идем». Дальше продвигаемся также медленно. Теперь я везде ищу подвох. Всматриваюсь в каждый угол, оглядываю стены, пол, потолок. Переходим в следующую комнату. Здесь раньше сидели сотрудники. Столы и стулья перевернуты, а стена напротив вообще отсутствует и открывает вид на следующее здание. Оборачиваюсь назад и вижу, что за нами идут двое парней. Те самые, которых мы считаем братьями. У того, что постарше, тоже пистолет. Второй безоружен. Вот и наши первые противники. Джон. Тихо, но напряженно зову я. Он тут же оборачивается и молниеносно направляет пистолет на одного из них. Но парни примирительно поднимают руки вверх. «Эй, мужик, ты чего?» Говорит тот, у которого пушка. «Мы на одной стороне. Доберемся до конца, а там за аркой находится выезд из города». Мы с Джоном быстро переглядываемся, и он спрашивает. «Откуда знаешь?» Парень тяжело сглатывает и говорит, «Мы здесь прожили всю свою жизнь». «Нам не выйти, там в любом случае энергетический барьер», — сообщает им Джон. Второй парень более молодой, ему на вид лет двадцать, не больше. Он делает осторожный шаг вперед и говорит со знанием дела. «Так и есть. Поэтому мы не должны тратить патроны на людей, а выпустить всю обойму в него», — замолкает и показывает на отсутствующую стену. «Выгляни и посмотри в сторону арки». Там стоит вышка, а на ней находится мор, который защищает периметр. «Ты не можешь этого знать наверняка?» — вступаю в разговор я. Взгляд молодого становится отсутствующим, и он говорит. «Могу. Мы скрывались от них здесь больше полугода. А когда поняли, что армии спасения не будет, то решили сбежать. Мы рассчитали все, но этот самый мор не дал нам уйти, и нас поймали четыре дня назад. Они просто ожидают, что мы будем биться между собой». «Но мы с братом предлагаем этого не делать», — старший вступает в разговор. «Мы видели все забеги, и, поверьте, на финише не будет свободы». «Что это значит?» — спрашиваю я, и чувствую, как испарина покрывает шею и спину. «А чего мы ожидали? Я и сама не верю, что в конце забега нас ждет освобождение. Но я не могла сидеть на месте и ждать неизвестно чего». «Эта гонка придумана только ради наших эмоций. Ведь всем известно, что моры питаются ими». И благодаря этому забегу человек испытывает сильнейший страх. А после того, как победители пересекают арку, они находятся в эйфории от победы и долгожданной свободы. Но это просто энергетический коктейль для моров. Они заберут всю нашу жизненную силу, а тела выкинут за периметр. Они делают так раз за разом. Тишина. Каждый сейчас взвешивает наши шансы на успех. Как же это было глупо поверить в то, что они отпустят нас, даже если мы победим. Им плевать на человеческую жизнь. Для них мы — ничто. Бросая взгляд на противоположную сторону улицы. Сквозь выбитые окна я вижу группу из пяти человек, и они уже обогнали нас, проходя сквозь здание на той стороне. Так, двое мертвы, там пятеро, нас четверо, где-то еще один. «Джон, нам пора». Говорю это и киваю ему. Получаю кивок в ответ. Напарник опускает пистолет и говорит братьям. «Выберемся, и наши дороги разойдутся». «Согласен». — отвечает старший. Младший утвердительно качает головой. Подхожу к краю комнаты и смотрю на стену, которая когда-то упала, словно картонный лист, следом за банком салон красоты. Дверь, что ведет в него, вся в подтеках крови. Присматриваюсь и вижу — фу! Там у самого входа валяются чьи-то пальцы. Голос младшего заставляет меня вздрогнуть. «Через дверь не входите, там что-то наподобие гильотины. Стоит нам ступить на порог, огромное лезвие упадет вниз. Надо идти через окно. Ты первый», — говорит Джон и указывает на парня, который с оружием. «Да без проблем», — отвечает тот и делает шаг вперед. так мы змейкой перебираемся в следующее здание. Первым идет старший брат, потом младший, следом я и заключает нашу процессию Джон. Следуя указаниям братьев, мы беспрепятственно проходим большую часть пути». «Сейчас мы пробираемся сквозь жилые дома. С противоположной стороны дороги до нас доносится громкий душераздирающий мужской крик». Старший бросает взгляд в том направлении и говорит. «Они дошли до капканов. Это задержит их ненадолго», — обращается к Джону. «Сколько у тебя патронов?» «Три». «У меня два». Идем дальше. Остался последний дом, и мы можем бежать к арке. Подходим к входной двери, но братья останавливаются. Старший смиряет нас серьезным взглядом и говорит. Либо сейчас, либо никогда. На вышке один мор. встречает победителей еще двое. Остальные предпочитают смотреть на забег с помощью камер видеонаблюдения. Лучшего момента не найти, уверенно смотрит на Джона. Ты стреляешь в того, что справа я беру левого. Джон кивает, а парень продолжает. Дальше мы должны снять того, который на вышке. Как только барьер спадет, сразу же бежим в сторону леса. Там проходит железная дорога. Из разговоров Моров нам стало известно, что сейчас они целыми поездами перевозят людей на свободные фермы. Наш единственный шанс не быть пойманными — добежать до поезда. До этого не было побегов, но я уверен, они сразу же отправят за нами машины. Из этого следует, что пешком нам далеко не уйти. — Откуда ты знаешь, что поезд будет там? — спрашиваю я, и чувствую, что от адреналина мысли начинают путаться. Я словно наблюдаю за нашим разговором со стороны. «Я это знаю, потому что каждый раз после забега мы слышали звук поезда. Раз в месяц, именно в этот день поезд проезжает Мор-6. Сколько у нас времени?» – спрашивает Джон. «Минут тридцать, не больше», – отвечает младший. Джон подходит к двери, которая отделяет нас от начала нашего личного забега и повторяет ранее сказанные слова старшего. «Либо сейчас, либо никогда». Открывает двери и бежит в сторону арки. Мы следом за ним. Я вижу, что нас ожидают два мора. Все, как и сказали братья. Огромная доза адреналина подгоняет меня вперед. Сердце колотится очень быстро. Боюсь того, что оно не выдержит моих эмоций и разорвется. Пробегаем арку, и я наблюдаю, как в нашу сторону идет человек. Не может быть. О, боже, это же Винс. Он измождён, еле передвигает ногами. На его лице стоит клеймо в виде той чертовой статуи с их острова. «Вот черт, это точно он!» Джон и старший поднимают пистолеты и словно по команде выпускают пули на волю. Происходит ужасное. Они не достигают цели, а останавливаются в воздухе напротив лиц моров. Один из них ехидно улыбается и говорит «Ай-яй-яй, думаю, мне стоит представиться. Я Аугуст, и моя стихия позволяет мне управлять воздухом». «Например, я могу остановить пулю или же прекратить поступление кислорода в ваши легкие. Говоря это, он прикрывает глаза, и пули бесполезным грузом падают на землю. И я чувствую, как мне не хватает кислорода. Оседаю на землю и хватаюсь руками за горло, словно это поможет. Вижу, как братья и Джон тоже лежат на земле, корчась от боли в легких. Мор продолжает что-то говорить, но я не в состоянии понять его слов». Но перед глазами возникает исхудалое лицо Винса. Это действительно он. Сомнений быть не может. Рэйч, это ты?» С неверием спрашивает он. Но я не могу ответить. Мое тело начинает биться в судорогах, и я молю о том, чтобы это закончилось. Эта боль должна прекратиться. Смутно вижу, как Винс направился в сторону Аугуста и неожиданно бросился на него. И боль резко прекратилась. В это же мгновение я делаю резкий вдох. Перед глазами прыгают тени. Пытаюсь подняться, но получается не с первого раза. «Ах ты, мерзкая шваль! Да как ты посмел поднять на меня руку?» кричит Аугуст на Мой бывший парень валяется на земле, прикрывая голову руками в защитном жесте. Мор обращается ко второму. «Отруби ему руки, чтобы он больше не смел меня трогать!» «Вся эта заминка спасает нам жизни». Джон и старший вновь хватаются за оружие и поднимают пистолеты во второй попытке. Мор достает из-за спины длинный острый меч. Нет, не делай этого. Я понимаю, что сейчас Винса убьют. Мор наклоняется, одной рукой берет Винса за кисть и оттягивает ее в сторону. Я кричу: Нет! И начинаю бежать к ним. Шш! Взмах лезвия, и рука Винса отделяется от тела. Выстрел, второй, и оба мора падают на землю. Мы не успели. Падаю на колени возле Винса и трясущимися руками пытаюсь зажать культю, но это бесполезно. Мужчина без сознания, кровь течет рекой. Выстрел. Джон промазал. Он не попал в моро на вышке. Барьер по-прежнему закрыт. Мы словно в мышеловке. Топот пары ног заставляет меня оторвать взгляд от белого лица Винса. В нашу сторону бежит мужчина с другой стороны улицы. Вспоминаю, что видела его на старте, он тоже участвовал в забеге. Рэйчел! Рэйчел! кричит Джон у самого уха и пытается поднять меня на ноги. Я словно в прострации. За пять минут произошло слишком многое и не умещается у меня в голове. С сожалением отпускаю Винса и поднимаюсь. Беги с младшим, а мы со старшим лезем на вышку. Он все это прокричал, но я слышу его издалека. Еще раз бросаю взгляд на Винса и понимаю, он умер. Грудная клетка больше не поднимается и не опадает. Мне снова не хватает воздуха, но это от паники и непонимания происходящего. «Беги!» — кричит Джон и толкает меня в сторону. И я бегу. Бегу так быстро, но не чувствую ни ног, ни рук, ничего. Даже страх куда-то пропал. Я двигаюсь на автомате. В голове мелькает мысль. Я снова стала причиной смерти человека. «Нам сюда!» говорит младший, и мы пробегаем сквозь заправку. Оборачиваюсь назад и вижу, как тело в белом одеянии падает с вышки, а трое людей быстро спускаются вниз. У них получилось. Барьер открыт. «Надо подождать», — говорю я и останавливаюсь. «Хорошо», — задыхаясь, говорит парень. И мы наблюдаем, как Джон, старший, и какой-то мужчина бегут в нашу сторону. А дальше мы все вместе... Пересекаем черту города и несемся, что есть сил, в сторону железной дороги. Я слышу, как стучат металлические колеса поезда. Вот он уже в нашем поле зрения. Бежим, бежим, бежим. Еще немного, совсем чуть-чуть. Но мы не успеваем. Он уносится прочь, оставляя нас позади себя. Забегаем в лес и продолжаем движение сквозь деревья. Это уносит меня в воспоминания, с чего все началось. Тогда была глубокая ночь, сейчас ясный день. Жуткий темный лес в противовес редким деревьям. Безумный бег одинокой девушки взамен бешеной скорости пятерых человек. Сейчас мы спаслись, но надолго ли это?